«Пытаетесь своими подначками вытянуть из меня признание, сэр Ваймс?» «О, я уже получил все доказательства, которые мне были нужны», — ответил Ваймс, когда ты посмотрел на свечи. «Правда? Но кто еще видел меня?» — спросил дракон. Из полумрака послышался грохот, Как будто где-то далеко прозвучал удар грома. «Я видел», — сказал дорфу Вампир перевел взгляд с голема обратно на Ваймса. «Вы дали одному из них голос?» — удивленно осведомился он. «Да», — кивнул дорфу Он нагнулся и подобрал вампира одной рукой. «Я мог бы убить тебя», — продолжал он. «Я, как свободно мыслящая личность, обладаю такой возможностью, но я не сделаю этого, потому что являюсь сам себе хозяином, и я сделал свой моральный выбор». «О боги!» — едва слышно пробормотал Ваймс. «Это же святотатство!» — выдохнул вампир. И тут же поперхнулся, поскольку глаза Вайнса сверкнули, как два солнечных луча. Так всегда говорят, когда кто-то, кто всю жизнь молчал, вдруг подает голос. Забери его, Дорфул, и отнеси в темницу. Я мог бы не обратить внимания на этот приказ, но я выбираю поступить так из уважения и понимания социальной ответственности. Да, — Да-да, хорошо, — быстро откликнулся Ваймс. Дракон всеми своими когтями вцепился в голема, но с тем же успехом он мог попытаться процарапать гору. — Ты последуешь за мной, живым или мертвым, или совсем мертвым, — сказал Дорфу. — Да вы совсем потеряли разум, — орал вампир, отбиваясь от уволакивающего его Дорфула. «Вы что, еще и стражником его сделали?» «Нет, но это интересная мысль. Спасибо за подсказку!» — крикнул вслед Ваймс. И он остался один в плотном полумраке геральдической палаты. «А ведь Витинари отпустит его», — подумал Ваймс. «Потому что это политика. Потому что дракон — часть механизма города. Кроме того, доказательства весьма сомнительны. Мне, конечно, их хватает». Я буду знать, и это главное. А за ним... За ним будут наблюдать, и, быть может, в один прекрасный день, когда ветеринарий сочтет нужным, сюда пошлют очень хорошего убийцу с надежным деревянным кинжалом, пропитанным чесноком, и под покровом темноты все свершится. Такова политика в этом городе. Это будто шахматная игра. Ну, а погибнет пара-другая пешек. Кому какое дело? Но я буду знать». Буду единственным, но я ничего не забываю. Он автоматически похлопал по карманам в поисках сигары. Убить вампира совсем непросто. В него можно вбить кол, после чего стереть в порошок, а через 10 лет кто-нибудь обронит капельку крови в неположенном месте. И отгадайте, кто это к нам вернулся. Иногда они возвращаются. Неправильно. Они способны вернуться столько раз, что у вас голова закружится. Впрочем, это были опасные мысли, и Ваймс об этом знал. Подобные мысли лезут в голову стражника всякий раз, когда погоня уже завершена. Всякий раз после того, как ты столкнулся с преступником лицом к лицу, посмотрел ему в глаза в тот краткий миг, что отделяет преступление от наказания. Однако любое преступление может стать последней каплей. И стражник перестанет быть стражником и снова превратится в нормального человека. И вдруг поймет, что щелчок арбалетной тетивы или свист меча могут сделать мир чище. Нет, так думать нельзя, даже о вампирах. Да, они отнимают жизнь у других людей, считая, что жизнью больше, жизнью меньше, это неважно. Но мы-то у них что можем отнять? И все равно... Так думать нельзя, потому что ты получил меч и значок и стал совсем другим, а значит, и твое мышление должно стать совсем другим. Только преступления могут совершаться во тьме, но наказание должно вершиться на свету. В этом и состоит работа стражника, как говорит Маркову. Зажечь свечу в темноте. Он нащупал сигару. Теперь его руки автоматически искали спички. Вдоль стен на книжных полках стояли огромные тома. Тусклый свет выхватывал из тьмы позолоченные буквы и кожаные корешки. Вот они все. Родословные, книги по гербам, многовековая подшивка, кто есть кто, городские регистры. Знания, безусловно, возвышают, но иногда их используют, чтобы принижать. Спичек не было. В пыльной тишине геральгической палаты Ваймс протянул руку, Взял канделябр и прикурил от него сигару. С наслаждением затянулся и еще раз задумчиво оглядел книги, продолжая держать в руке канделябр. Свечи мерцали и потрескивали.